Часть девятая. Телефон Артура. Кольцов посетил районного прокурора Иванова, по инициативе которого начали поиски пропавшего Артура и возбудили дело. «Приветствую, коллега!» – сердечно произнёс он. «Сергей Кольцов, с вашего позволения, частный детектив. Но вы, возможно, помните меня по работе следователем в Генпрокуратуре». «Да кто же вас не знает по разным работам?» Буркнул Иванов. «Садитесь, разпрорвались С охраной поговорю потом. Что у вас? Прошу очень коротко». Я по договору с сестрой погибшего Артура Соколовского пытаюсь разобраться в обстоятельствах преступления, вычислить виновного и проверить все косяки данного расследования, которые позволили дело, так сказать, подвесить. «Всего-то...» Попытался саркастически произнести Иванов, но раздражение прорвалось. «С какой стати вы будете тут что-то инспектировать? У нас достаточно проверяющих инстанций. Вы, Кольцов, что-то много на себя берёте. Вы вообще не можете быть допущены к материалам». «Так я как раз о материалах проверки. Из них вытекает, что расследование прекращено без всяких оснований». Некоторые промахи зафиксированы, некоторые нет. А мой доступ... Я, кстати, внештатный эксперт-криминалист отдела убийств и похищений полковника Земцова. Работаю с адвокатом Калининым. Очень грамотный адвокат. Да уж, заноза в заднице. Ладно, что конкретно требуется? Разрешите следователю, который формально ведёт дело... помочь мне найти пропавшие улики. В частности, в описи значится телефон погибшего мальчика. А в архиве его или нет, или не туда положили. Надо бы поискать. Чёрт бы их побрал. вечно это разгильдяйство. Ладно. Следователь Виктор Макаров. Я ему позвоню. Но давайте договоримся. Без ваших штучек. Не пиариться на наших ошибках и случайных недоразумениях. Это условие. «Без проблем. Ваше дело, наше дело. Наши штучки, ваши штучки. Пардон, неудачно пошутил. Благодарю и честь имею». Следователь Виктор Макаров оказался хмурым, замотанным молодым человеком с насторожённым взглядом и скованностью в движениях. Какая бывает у людей, ждущих нападений со всех сторон? «Здравствуйте», — ответил он на приветствие Кольцова. Иванов мне звонил. «А как вы себе представляете эти поиски спустя столько времени?» «Технически», – участливо объяснил Кольцов. «Вы отводите меня в архив, мы с его работниками роемся на полках и в ящиках, сверяем найденное с документами и либо находим улику, либо её там нет. И тогда общаемся с теми, кто нашёл и приобщил её к делу. Ибо в первоначальной описи телефон есть, а в описи архива он вдруг исчезает. «Вас это не насторожило?» «Не особенно», — ответил Макаров. «Насколько я помню, наш программист сказал, что он безнадёжно испорчен. Ничего достать не удалось. Но его, конечно, должны были оставить в архиве. Конечно, давайте попробуем поискать. Насчёт работников. У нас такой роскоши нет. Работник там один». И эта женщина с ограниченными возможностями. Лидия Андреева работала в нашей группе оперативником. Пострадала при задержании. Трудоустроили в архив как инвалида. Она без средств, есть ребёнок. Обстановку понял. Тогда пойдём туда. Кстати, если доверите, то мы с этой Андреевой справимся вдвоём. Зачем и вам тратить время? Ситуация в принципе обычная. Часто такое случается». Сунули не в тот ящик и забыли. «Да, времени нет. Надеюсь, вы справитесь. Или найдёте, или нет. И то, и другое — результат. Я провожу вас». Лидия ходила с помощью двух палок, между полками с коробками материалов передвигалась на кресле на колёсиках. Когда Макаров сказал ей, что надо помочь товарищу кое-что найти по просьбе прокурора, она взглянула на Сергея со страхом. «Лида, расслабьтесь». Сказал он ей, когда Макаров вышел. «Я не инспектор, не проверяющий соответствие кадров. Я Сергей, частный детектив, помогающий родственникам жертвы преступления. Мне нужно кое-что найти. Только показывайте, называйте номер полки и ящика. Я всё сделаю сам. Вот копии первоначальной описи, в которой улика есть, и другой, в которой её уже нет. Вторая как раз ваша, из архива». «Это ведь ваша подпись?» «Моя. Я тут одна». Лидия смотрела на него, не шевелясь. «Так начнём?» – спросил он. «Не начнём», – удручённо ответила она. «Я и так знаю. Этот телефон принёс наш компьютерщик Вася. Я спросила, узнали ли они что-то из него. Следила за делом. Там же ребёнок». Вася сказал, что с телефоном работать бесполезно. Ничего не вытащили. Он вроде долго в воде был. Ну и я это сделала. Не сразу. Подождала, будут ли его ещё проверять. Но им никто не интересовался. Короче, у меня сын. Он всё время просит мобильник, а я не могу ему купить. Он говорил, что ему стыдно перед ребятами. И я подумала. Тут этот телефон просто валяется. а Антошка хотя бы может его вытащить из кармана, как будто у него настоящий мобильник. но чтобы дети увидели. Есть у меня сосед, который вроде разбирается. Я подумала, что он попробует исправить. В общем, отнесла его домой. Из описи удалила. У соседа ничего не вышло. Антон немного поиграл с ним и бросил. В смысле, выбросил? Нет. Он лежит в ящике стола. Что мне за это будет? Уволят или вообще под суд отдадут? Это же вещественное доказательство. Так оно же есть, как ты сказала. Мы просто возьмём его из ящика стола. И это только наши проблемы, как мы его нашли. Искали и нашли. Когда сможем поехать? Можно не сегодня. Сегодня Антон уже дома. А завтра у него после уроков ещё спортивная школа. Я не хочу, чтобы он видел, как мы забираем. Потом скажу, что потерялся, если спросит. У него ничего нет, а у одноклассников чего только нет. Мне на такое за несколько жизней не накопить. Она всхлипнула и закрыла лицо руками. Лида, только не плачь. Всё будет хорошо. Мы проведём эту операцию в лучшем виде. Сколько сыну лет? 11. «Знаешь, мы с тобой сейчас сидим в таком месте, в котором каждая бумажка, каждый волос вопят. Не иметь мобильника в 11 лет – не самая страшная беда. Хотя ребёнку может казаться иначе. И я его очень даже понимаю. Но у него столько возможностей впереди. Мы исправим и эту ситуацию. Как договоримся? Мне за тобой заехать?» Нет. Я лучше адрес скажу и отпрошусь завтра пораньше, чтобы Антошки точно не было. Я буду дома в 4 Удобно? Есть, мэм. До завтра. Да, если сегодня Макаров спросит, скажи, что мы нашли улику. Случайно попала в другой ящик. Оставить расписку. Да, спасибо большое. Да, ещё, посмотри, пожалуйста, на месте ли волос, найденный на одежде жертвы. Это и есть ключевая улика для опознания. Сразу точно скажу, он есть. Для меня это дело особое. Я так ждала, что они его доведут до конца. Из-за моего преступления тоже. На следующий день Сергей приехал домой к Лидии. Телефон Артура лежал в ящике письменного стола. Лара его описала. На корпусе Артур нацарапал перочинным ножиком буквы «А» и «Л». Он тоже был счастлив, когда Лара ему подарила эту маленькую мечту любого ребёнка из не очень богатой семьи. Сергей торжественно уложил телефон в пластиковый пакетик и сказал, «Как легко преодолеваются самые сложные проблемы, когда рядом искренние люди. Ты могла ничего не сказать, и никто бы ничего не узнал. Я благодарю тебя, Лидия. И вот, это Антону». Случайно обнаружил в своём ящике стола. Я часто меняю телефоны. Мне нужно, чтобы всё было безупречно. В этом смартфоне надо только немного отрегулировать камеру. С этим сосед справится. Всё остальное ок, приложений много. Нет-нет, без слёз. Ни одному мальчишке не нравится мама с красным распухшим носом. Из машины Сергей позвонил одному программисту, практически гению. «Виталик, сможешь сегодня приехать ко мне и работать сколько потребуется?» «Нужно, нет, необходимо вернуть к жизни совсем убитый, как считают в полиции, телефон. Но мы знаем, что там специалисты, не фонтан. Это единственная улика по делу убийства ребёнка больше года назад». Виталий приехал к Сергею и бился с телефоном несколько часов. Затем отвёз его в одну «Лабораторию чудес» поскольку там особая аппаратура. Вернулся на рассвете, положил телефон на стол и устало сказал. «Для полноценного использования непригоден». Но информацию мы вытащили. Там были только контакты, список входящих и исходящих звонков и небольшое количество фоток. Можно это смотреть и в инвалидном устройстве, но я на всякий случай распечатал. Всё проверяется, естественно, у оператора. «Ну ты же мой бесценный и гениальный друг! Я прямо не знаю, как тебя отблагодарить. Обнять? Подарить ящик хорошего коньяка или примитивно деньгами?» «Третье, конечно. Сам понимаешь, работа не дешёвая. Не хотелось бы тебя перехваливать, но против правды не попру». Ты совершил скромный, невидимый миру и великий подвиг на пути к торжеству справедливости. Для нас это перелом и готовый маршрут поиска. Такой суммы достаточно, и можно всё-таки обнять. Сумма адекватная, и даже больше, чем я собирался назвать. Насчёт обнимашек ни в коем случае. Я социопат, людей выношу только на расстоянии. Звони, если что». «Всегда готов помочь». Свидетели. Ларе позвонила Ирина. «Привет. Если ты меня вечером не слушала, скажу в двух словах. Во-первых, я, говоря о деле Артура, сейчас никак не цепляю следствия. Не рассказываю, как они облажались, даже главную улику потеряли. Не время дразнить гусей. Я ночью просто очень аккуратно сообщила дату преступления». «Здравствуй, Ира. К сожалению, не слушала». «Есть немного времени?» «Могу включить. Мне нужна твоя реакция». «Да, конечно. Слушаю». «Хорошо. Вот главное. Включаю». 5 января этого года ночью нашли тело ребёнка, Артура Соколовского, пропавшего накануне вечером. Кто-то мог его видеть живым, одного или с другим человеком, людьми. кто-то мог видеть в тот вечер или ночь Георгия Чернова, единственного подозреваемого в преступлении. Он был выпущен, так как у него оказалось алиби. Беру на себя смелость сообщить, что этого алиби больше нет. Женщина, которая его обеспечила, отказалась от своих показаний. Я о том, что, несомненно, существуют люди, обладающие информацией, способные сдвинуть следствие с мёртвой точки – Для них это, вероятно, маленький и почти забытый эпизод. Но вот сейчас, на фоне этих снимков, Артура и Чернова, эпизод может всплыть в памяти. Так бывает, точно знаю. И очень хорошо понимаю, как человеку, погружённому в собственные проблемы и дела, тяжело решиться и пойти или даже просто позвонить в полицию, стать свидетелем. Но однажды из дома вышел маленький прелестный человек. Он не мог себе представить, что для него больше не наступит утро, что его ждут ужасные муки и сплошная ночь. И сегодня тысячи детей выходят на улицу. Мне страшно думать об этом. У меня детей нет, но мне очень страшно. И ещё, я ни в какой мере неофициальная инстанция. Всё, что может быть рассказано мне, между мной и рассказчиком останется». Эта информация будет использована следствием для проверки фактов, только как анонимная. «Ну, что скажешь?» Дыхание перехватило. «Лара, но я звоню уже по другому поводу. Мне ночью же позвонил свидетель. Это не стану говорить по телефону. Надо встретиться. Вероятно, лучше всего сразу с детективом. Мне показалось, свидетель нормальный человек, не мифоман». Последних я сразу вычисляю. Заношу в чёрный список. «Ничего себе! Сейчас позвоню Сергею. Договорюсь о времени. Потом тебе. Но, Ира, у меня тоже невероятная новость. Сергей нашёл телефон Артура. Он оказался практически убитым. Но специалисты сумели вытащить из него всю информацию. Работали всю ночь». «Я даже дар речи потеряла». не сразу ответила Ирина. «Так это же прорыв!» Вечером они собрались у Лары. Она, Ирина и Сергей с Надеждой. Сергей сделал небольшое вступление. «Мы приступаем к очень серьёзному этапу расследования. И у меня большая просьба к присутствующим. Не расширять наш круг. Не делиться информацией даже с самыми близкими друзьями и подругами. «Во всё посвящать буду только славу, естественно. Как адвоката Ларисы, истца по делу. Ирина, вас попрошу обсуждать со мной темы ваших эфиров, посвящённых делу Артура, и каждый озвученный факт». «Я это понимаю, конечно», — ответила Ира. «Нет проблем». «Хорошо. Так что у нас за свидетель?» «Теперь их уже целых два», — ответила Ирина. «Первый?» Водитель, который в ночь с 4 на 5 января ехал по трассе Саратовской области. Остановился на заправке, обнаружил, что у него не работает зажигалка. Подошёл к человеку, который курил неподалёку. Говорит, что хорошо запомнил его очень крупные руки с чистыми и совершенно квадратными ногтями. Не у многих дальнобойщиков такие чистые ногти. И лицо довольно яркое. И главное – «Над верхней губой небольшой, но явно давний и глубокий белый шрам. Увидел у меня фото и говорит, что это тот человек». «Ох», — негромко произнесла Лара, — «у Гоши есть такой шрам». «Что-то ещё?» — спросил Сергей. «Ну, рост», — фигуру примерно описал. И сказал, почему эту ночь так хорошо запомнил до минуты. Вскоре на дороге его остановила полиция, проверяла документы, осматривали салон и багажник, сказали, что на этой дороге 40 минут назад ограбили машину инкассаторов, взяли крупную сумму и скрылись. Вот то, что в первую очередь должно было проверить следствие, проследить передвижение машины Чернова. Они сейчас говорят, что ни под какими камерами эта машина не засветилась. Но он точно ездил, как показала Васильева. а у него наверняка в телефоне есть GPS. «Значит, маршрут можно проверить по нему», — сказал Сергей. «Лара, у тебя, конечно, есть телефон Чернова. Скини мне, пожалуйста». «И что мы имеем?» — растерянно спросила Лара. «Материал для проверки», — ответил Сергей. «Без проверки пока ничего. Есть огромное количество мужиков с чистыми ногтями и шрамом над верхней губой». А вот если выйдем на след машины, можно будет показать свидетелю Чернова в натуре. Незаметно. Кстати, такая деталь. В Саратове ребята рассказали, что был свидетель, которому показалось, что он видел и узнал Чернова во время нападения на инкассаторов. Этот свидетель из-за нападения застрял там рядом. Но они даже не проверяли. Уже кого-то взяли, местного, но денег не нашли. Он, не он, Пока ничего не известно. Но если и он, то в его багажнике вполне мог быть Артур. Или даже на заднем сиденье. Это же хитрая тварь. Мог сделать такой ход. Увести далеко, потом вернуться и бросить рядом. А раз все застревали из-за нападения, то и он там застрял. А второй свидетель Ира... Нетерпеливо спросила Надежда. Второй свидетель женщина. Живёт в том же районе, где мать Артура. Она говорит, что заметила ребёнка, похожего на Артура, вечером 4 января у проезжей части. Мальчик в синей курточке стоял с телефоном в руке, с кем-то разговаривал. Ей показалось странным, что такой маленький ребёнок так поздно один на улице. Она даже у него спросила «Всё в порядке? Тебе не нужно помочь? Может, проводить домой?» Мальчик улыбнулся и сказал «Всё в порядке. Я просто тут жду». «За мной приедут». Она посмотрела на часы. Было пятнадцать минут десятого. «Ну что я могу сказать?» Подытожил Сергей. «Обеспечила до нас, Ира, работай под завязку. Покой теперь нам только снится. Спасибо тебе огромное. Будем на связи. А мы с Надей сейчас едем разбираться со звонками в телефоне Артура. Я пока не успел». «Этим материалом собираюсь с утра привлечь и увлечь следователя по делу Макарова. Без него нам дальше действовать невозможно. Да и Славе пора вернуться к делу». Юка, наконец, выделили охрану. Детективы ушли. А Лара с Ириной какое-то время сидели молча, погружённые в раздумья. Ира поднялась. Здорово он всё разложил. И предположение Надежды тоже вполне профессиональное. Не стану говорить о прогнозах. Боюсь сглазить. Ты только держись. Я вижу, как для тебя всё это тяжело и страшно. Но ты не одна. Мы все рядом. Тот самый звонок. В то утро Лара приехала на работу почти спокойной. Информация пока бурная, неожиданная, неупорядоченная. Но понятно одно. С ней имеют дело настоящие профессионалы. Сергей с Надей, Ира, Слава, который, наконец, освободился от жестокой необходимости охранять Юка. Это именно те люди, которые из всех путей выберут верные и не отступят ни в каком случае. Они дойдут до конца этого тёмного туннеля. Оказалось, у него не может быть просвета. В окно смотрело первое яркое солнце этого марта. Они с Константином были очень довольны снятым материалом, Лара ощущала знакомый прилив вдохновения, который обычно приводит к успеху и так наполняет смыслом её жизнь. Ей вдруг страстно захотелось передышки, немного своего времени, без новостей и очередных потрясений. Просто пожить, порадоваться результату работы и держать в подсознании веру в то, что всё непременно решится в пользу справедливости. Ей позвонила Катя. Привет, подруга. Ты как? Привет, В общем, нормально для моей ситуации. Что-то всё время появляется. Но это пока даже не стоит обсуждать. Особенно по телефону. Понятно. Ты даже не отвлекайся на меня. Я постоянно слушаю в машине подкаст твоей Ирины. И я в шоке. Потрясении. Ну, сама понимаешь. И в ещё большем шоке и потрясении я от наших дел. Мы с Колей постоянно ездим давать показания. Помогать вычислить ту тварь, которая напала на Юка и покалечила Колю. Как наш героический мальчик себя чувствует? Да вроде ничего он себя чувствует. Физически. Морально этот дурашка практически в восторге. В школу ещё можно не ходить. А все эти описания — создание фотороботов, компьютерные фокусы, когда из ничего появляются морды разных, но похожих мужиков. А потом из этих электронных морд В интернете обнаруживаются конкретные люди с фамилиями. Что тут скажешь? Ребёнок. Он и есть ребёнок. Даже тот, который обезвредил жуткого преступника, пока вся полиция чесалась. Хорошо, что он радуется. Что его всё это не напрягает. Значит, очень здоровая, устойчивая психика. Тебе, наверное, трудно совмещать такое участие в расследовании с работой. Да трудно, это не то слово. мне подъехать, поговорить, посмотреть нетрудно, даже интересно. Но по дороге туда и на выходе из отделения я всегда близка к инфаркту. Мне каждая точка кажется снайпером, и он целится в голову моему сыну. А я безумно соображаю, как правильно упасть на Коленьку, чтобы прикрыть его собой. Он же настолько выше меня. «Да чего ты, милая, Катя? Вы оба. Держитесь». Это быстро закончится. Мне Серёжа сказал, что машину нападавшего вычислили. По телефону не буду уточнять. «Да ты что! Вот это новость!» «И опять всё говорят только тебе. А я им так, сбоку припёка». «Вот гады. Но тебе большое спасибо. Только с тобой и могу немного успокоиться. С Татьяной стало совсем невозможно. Она помешалась на ревности и меня задолбала. «Ты не поверишь!» какой степени идиотизма. Она с утра проедала мне мозг по поводу того, что слава ночью мог быть только у Юка. Основание одно. Я так чувствую. Ты сама просто забыла, что жена измену мужа считывает даже потому, как он снимает ботинки в прихожей и как держит вилку. Прикинь, вилку! И всё это продолжалось. Час 23 минуты. Я смотрела на часы. «Да. Сложно стало с ней. Слава, кстати, сейчас плотно работает с Сергеем. Разбираются с телефоном Артура, который нашёлся. И они выходят на полный контакт с официальным следователем. Начинают передавать ему наши материалы. Этой ночью наверняка работали с телефоном, как сказал вчера Сергей. «Да, можешь сообщить Тане, что у Юка теперь есть охрана». «Телефон нашли?» «Охрана у Юка? Что творится? И всё без меня. Ладно, я приехала на работу. Целую. И не вздумай бросать меня». Лара не смогла удержать улыбку после этого разговора. Какой прекрасный талант у человека. Всегда быть естественным, откровенным, ничего не прятать только для себя. И этим так невероятно отличаться от большинства людей. Так украшать нашу общую жизнь». Они с Константином хорошо и слаженно проработали часа 4 И тут позвонил Сергей. «Приветствую. Ты где?» «В студии. Что-то случилось?» «Нет, конечно. Просто работаем. И встали перед одним вопросом, который без тебя решать не можем». «Я слушаю». «Да нет, это не то, что можно по телефону». «Деликатное обсуждение. Ирина тоже может быть полезной. Когда будешь дома?» «Могу выехать прямо сейчас». Мы с Надеждой подъедем часа через два. Нормально? Конечно. Ире я сама позвоню». Обычный такой разговор. У Сергея спокойный голос. И почему несчастное сердце Лары так бешено забилось? Из машины она позвонила Андрею, чтобы узнать, когда он вернётся домой. Если сегодня вернётся. «Я пока на работе, Лара», — сказал он, как ей показалось, взволнованно. «Дел ещё минимум часа на три». Максимум на пять. А потом мне нужно подъехать к следователю, который, по идее, ищет налётчиков на квартиру Нины. Ты не поверишь. Но Нина вспомнила, кто на неё напал. Она уверена. Это тот, который на видео. Ты представляешь? С ума сойти, конечно. Но вообще-то представить такое несложно. Она, наверное, сама ему и рассказала про деньги. Они же были очень близки, если можно так выразиться. Отнесу твой сарказм к ситуации, а не в адрес моей глупости. Но я не имею опыта такого плотного контакта с детективами, как ты. Андрюша, ты обиделся. Я лишь о том, что именно этого типа надо было ловить в первую очередь. А ты мой самый дорогой и такой хороший доверчивый человек. В общем, если у тебя с этим следователем пойдёт что-то не так, звони мне. К нам как раз едут мои детективы. «Жизнь как сериал. Как я могу на тебя обидеться? Я просто устал, как загнанный зверь от нашего сериала. И я постоянно до судорог скучаю по тебе, даже когда мы вместе. Для меня счастье — выбросить телефоны, забить гвоздями дверь изнутри и видеть, слышать, чувствовать только тебя. А детективы и налётчики пусть горько плачут за нашей дверью. Мы это обязательно устроим». даже гвозди как давно ты мне не говорил, что скучаешь. Я даже скажу, я даже немного испугалась, особенно когда ты привёз Нину домой. Господи. Ладно, меня зовут. Могу задержаться у следователя. С дороги позвоню. Сначала приехала Ирина, выпалила с порога, но хоть как-то намекнула, о чём речь, Ну, примерно. Не переношу такое. начать и оставить в полном невидении. «Ира, но мы же о деле не говорим по телефону. Сама понимаешь». «Понимаю, но не переношу». Сергей вошёл со спокойным видом. Посмотрел на них доброжелательным, но совершенно непроницаемым взглядом. А вот Надя показалась Ларе растерянной. Вдвоём они выглядели загадкой, которую опасно разгадывать. Такое ощущение сразу возникло у Лары». Все расселись. «В общем, так», — начал Сергей. Мы посмотрели входящие звонки на телефон Артура. 4 января три звонка от Лары до 6 часов вечера. Мальчик на них ответил. После 10 от неё же 16 звонков в течение ночи. 5 звонков в течение дня от Валентины. Один в 3 часа дня от девочки-одноклассницы. Она живёт в доме вера В 7 часов вечера звонок от Константина Николаева. И последний до исчезновения звонок в 21 час 13 минут. Тоже от Константина Николаева, режиссёра. Тот самый звонок, у которого есть свидетель. Вопрос у меня один. Он надолго замолчал. В напряжённой, извиняющей тишине раздался голос Ирины. «В чём вопрос?» «Я передаю завтра улику с полученным результатом следователю Макарову, или мы предварительно пытаемся что-то проверить сами?» «Что мы можем проверить?» – спросила Надя. «К примеру, ДНК Николаева на предмет совпадения со второй уликой, волосом на одежде ребёнка. Думаю, Лара или ты, Ира, могли бы это сделать. Позаимствовать, так сказать, какую-то его вещь, типа стакана, из которого он пил». «Зачем? Зачем?» Недоуменно и возмущённо произнесла Лара. «С какой стати нам что-то воровать у Кости, если мы можем у него просто спросить об этих звонках, и он всё объяснит? Что, такого совпадения не бывает? Он очень любил Артура, беспокоился о нём». «Бывает всё, конечно», — сочувствием произнёс Сергей. «Но в этой ситуации...» Нам даже спрашивать у него не имеет смысла. В деле уже есть следователь. Получив наш материал, он потребует, чтобы подозреваемого доставили в отдел под охраной. Далее — допрос. Это сложно для человека, который к этому не готов. «Что значит подозреваемый?» — в ужасе спросила Лара. «Это всего лишь звонок. Мы с Костей работали с Артуром». Костя мог позвонить, вспомнив что-то важное для съёмки. Скажем, чтобы ребёнок не забыл свой мяч, с которым будет играть в кадре. Мало ли, таких поводов может быть полно. «Конечно», — ответил Сергей. «И всё это мы должны знать точно. Может быть, это не аргумент в расследовании. Так спроси у него». «К сожалению, то, что он ответит нам, тоже сейчас не аргумент». «Наша задача – что-то знать точно. Доказательство невиновности». «Да, есть презумпция невиновности, но она применима лишь в случае, если нет доказательств невиновности ни обратного». «Лара, я не нагнетаю, но задержание Константина очень реально. Мы должны быть к этому готовы». «Бессмысленный разговор», – вмешалась Ирина. «Моё предложение, Сергей». Не передавай улику и материал следователю завтра утром. Что-то придумай. А я сейчас или перед работой заеду к Косте. Это его не удивит. Мы с детства дружим. И что-то возьму. К примеру, стакан, из которого он выпьет пиво со мной. Или немытую чашку из-под его кофе. Что-то в ванной. ДНК-волоса в доступе? Да, это в материалах дела Они у меня скопированы. «Подождите». Дрожащим голосом сказала Лара. «А почему всё же не сказать ему? Почему не спросить? Я, кстати, могу подтвердить его алиби. Я звонила ему в ночь исчезновения Артура. Просила связать меня с каким-то начальством, чтобы искали. Это он попросил прокурора Иванова. И так моего мальчика нашли. Это о чём-то говорит? Костя не посторонний человек». Он нам, не посторонний. Дело именно в этом. Когда же ты въедешь? Потому что постороннего человека уже плющили бы в допросной по такому подозрению. Вдруг рявкнул Сергей. Неужели это ещё непонятно? И тест ДНК проводится с оформлением в отделе. Я просто думаю, как всё это смягчить. Как самим быть готовыми к обвинению до того, как что-то узнает он сам. Сразу скажу. И волос – не ключевая улика. Он мог остаться на куртке или свитере ребёнка во время тех же съёмок. Но если Николаев под давлением признается в чём-то во время допроса, это всё. Это может быть вообще вопрос, гладил ли он мальчика по голове. Мы его не отобьём, если на самом деле он не виновен. А если виновен, значит, так тому и быть. «Ты для этого нас наняла». Лара, умоляю тебя, доверься. Да, для нас очень многое значит, что Константин позвонил прокурору. Понимаю твою благодарность, но твое алиби для следствия – ничто. Ты позвонила ему среди ночи. Он сказал, что находится в монтажной. Но проверить такое может только следствие или мы. Человек мог оставить телефон в монтажной, куда-то съездить, вернуться и ответить на твой звонок. Так и получается, что он провёл ночь в одном месте. Так лучше мы проверим. «Послушай его!» Надя погладила плечо Лары. «Я знаю, как там допрашивают, как цепляются за каждое слово. Заставляют признаться, а ты даже толком не понимаешь, в чём. Мы на самом деле должны всё узнать до того. Конечно, он твой режиссёр и друг. Но это очень сложный вопрос». ты на него не ответишь. В таких случаях проверяют всё. Любые контакты, семейное положение и даже каждую сплетню. Всех опрашивают. В моём случае была у меня история, все свидетели оказались нанятыми за деньги. У любого могут оказаться враги, о которых он не знает».